Максим обнажает саблю и, ожидая нападения, осторожно продвигается по синовалу. На синовале никого не находит. Обыскав все помещение, Максим прячет саблю в ножные и выходит из синовала в дверь, ведущую в дом.